Установка на успех. Итак, для того, чтобы изменить себя, нам надо очень этого захотеть. И здесь нам нужна четкая мотивация. А почему мы хотим выглядеть не хуже, чем, к примеру, Джулия Робертс? Выбираем ответ на этот вопрос: Потому что хочу нравиться моему мужу, другу, бойфренду, потому что хочу быть лучше из всех женщин, чтобы мой любимый мужчина не заглядывался на других барышень. Потому что хочу, чтобы на меня обращали внимание все мужчины вообще. Потому что хочу, чтобы мой ребенок считал меня самой красивой сногсшибательной мамочкой. Потому что хочу быть уверенной в себе. Потому что хочу выглядеть прекрасно через 10-20 лет. Потому что хочу, чтобы растолтевшие бесформенные подруги завидовали мне, а их мужья провожали меня зависливыми взглядами. Выберите один или несколько пунктов, или даже все сразу. Мотивация у вас есть, значит и цель будет достигнута. Далее психологи советуют заняться так называемой визуализацией. Думайте каждый день, какой вы стройный, привлекательный, сексуальный вы станете, скажем, через месяц. То есть сказку мы будем делать былью. Позитивный настрой очень и очень важен в таком деле. Нам нужно получать удовольствие от процесса. Для этого нужно взглянуть на Пилатес через призму полезностей для вашей фигуры и всего организма вообще. Если и выбирать диету, то такую, которая нас будет радовать. Между прочим, Ума Турман перед съемками фильма «Убить Билла» скинула значительное количество килограмм, питаясь исключительно шоколадными пудингами. Ей на тот момент очень хотелось сладкого, и кроме них она не ела ничего. Так что если вы любите мясо, а будете кормить себя любимую рисом и гречей, настроение у вас будет преужаснейшее, и килограммы будут прибавляться. Если вы хотите добиться в похудении настоящих результатов, занимайтесь этим вместе с подругами. Представьте, что вы хотите сбросить несколько кило, а у вас девичник. Вы приходите в гости к подруге, и что там на столе? Конечно же, шампанское торт. Стоит ли говорить, что все наши благие намерения относительно состояния вашей фигуры тут же улетучатся? А если вы вместе с подругами задались определенной целью, то при встрече вы пьете зеленый чай, сок, едите фрукты и радостно худеете при этом. И не забывайте награждать себя. И пусть наградой будут не торты и пирожные, а баночка и икры, вкусная рыбка. За особые заслуги наградите себя шопингом. Наш живот достаточно подтянулся. Купите яркий топ, осанка стала прямее, а ноги стройнее. Значит, вы достойны новой мини-юбки. Я бы рекомендовала вам пореже смотреть телевизор. Допустим, вы моете посуду и одним глазом смотрите любимый сериал. Я уверена, что на рекламе вы не будете мокрыми руками нажимать кнопки пульта. А если и сделаете это, то на другом канале наткнетесь опять на рекламу. Хотим мы этого или нет, но реклама программирует нас. Чипсы, вафельные тортики, лапша быстрого приготовления. Если мы не побежим за этими продуктами в магазин, то рука к холодильнику потянется. Так что думайте сами, решайте сами. Если вы все же решили помимо пилатеса сесть на диету, то сделайте это без фанатизма. На своем личном опыте я убедилась, что чем больше подсчитываешь калории и думаешь о низкокалорийной пище, тем менее эффективна диета. Мало того, употребляя низкокалорийную пищу, я умудрялась поправляться. Почему такое случается, я объясню ниже. Так вот, лучше следить за качеством продуктов, насколько эта пища полезна для здоровья и, опять же, приносит удовольствие. Очень важный совет. Ешьте, когда вы этого действительно хотите, а не потому, что надо. Если вы не будете вечером наедаться после 19 часов, утром ваш аппетит точно проснется. А если вы перед сном наелись от души, то с утра вы есть не захотите. Однако, поскольку перед работой надо завтракать, вы опять наедаетесь. Результат таких действий – лишние килограммы. Мы часто слышим рекомендации врачей есть медленно. А мы, между прочим, частенько подгоняем наших детей, чтобы они поторапливались, потому что и так уже все остыло. Так вот, дети мудрее, чем мы. У них сильнее инстинкт самосохранения. Так что давайте вместе с ними будем есть медленно. У нас пища будет лучше перевариваться, а органы пищеварения не будут перегружены. И наедаться мы будем быстрее. Еще один совет тем, кто хочет уменьшить потребление пищи – ешьте только за столом. Это поможет вам бороться с привычкой есть в состоянии эмоционального напряжения. Закусывание перед телевизором обычно не уменьшает голод, как и бессознательная привычка есть в состоянии нервного напряжения. Имейте в виду, что организм осознал, что он уже сыт, нужно время. Поэтому лучше подождать 5 минут, прежде чем возобновлять прием пищи. Попробуйте уменьшить потребление сахара. Я, как и многие, без сахара не представляю жизнь. Утром я обязательно выпиваю сладкий чай или кофе, без этого у меня голова не начнет соображать. А в течение дня я пью зеленый чай, который, как вы знаете, пьется без сахара. Если мне хочется что-нибудь сладкое, я отдаю предпочтение цукатам с сухофруктам. Если мне кажется, что в течение дня у моей головы сели батарейки, я выпиваю еще чашку кофе или черного чая с сахаром. Таким образом, ограничиваюсь двухразовым употреблением сладких напитков.